Скорее как проверочный вопрос, на который она знает ответ. И даже можно было подумать, что она много раз уже вела с парами такие разговоры. Вот что меня обнадежило. Но Томми не вытерпел и вмешался. Мы пришли к вам из-за вашей галереи. Нам кажется, мы знаем, зачем она существует. Моя галерея? Она прислонилась к подоконнику, сколыхнув сзади себя шторы и медленно вздохнула. Моя галерея. Вы имеете в виду мою коллекцию? Все эти картины, стихи, все ваши произведения, которые я собирала год за годом, это стоило мне больших трудов, но я в это верила. Мы все тогда верили. И так вы думаете, что знаете, зачем она была нужна, зачем мы этим занимались? Что ж, интересно будет послушать, потому что этот вопрос, должна признаться, я все время сдаю. Внезапно она перевела глаза стоми на меня. Не слишком ли далеко я зашла? Я не знала, что отвечать. и просто сказала нет нет наверное слишком промолвила она извините я часто забываюсь когда говорю на эти темы выбросьте из головы то что я сейчас сказала итак молодой человек вы хотели что-то мне объяснить про мою галерею пожалуйста я слушаю она для того чтобы вы могли определить сказал Томми чтобы иметь на что опираться иначе как вам понять п р а в д у говорит пара или нет Взгляд мадам опять перешел на меня, но ощущение было такое, что она смотрит на какую-то точку у меня на руке. Я даже опустила глаза, проверить, не попал ли мне на рукав птичий помет или что-нибудь подобное. Потом я услышала ее голос. И вы считаете, поэтому я собирала плоды вашего творчества, пополняла мою галерею, как вы все ее называли. Я очень сильно смеялась, когда узнала, что мою коллекцию обозначили этим словом. Но со временем сама стала так о ней думать: моя галерея. Но р а с т о л к у й т е мне, молодой человек, как именно моя галерея может помочь разобраться, действительно ли вы любите друг друга? По ней видно, кто мы такие есть, сказал Томи. Потому что по тому, разумеется, п е р е б и л его мадам, что ваши работы раскрывают вашу внутреннюю суть. Вы ведь это имели в виду? Потому что они показывают, какие у вас души. Тут внезапно она опять посмотрела на меня со словами: "Я не слишком далеко захожу". Она уже задавала этот вопрос, и снова мне показалось, что она глядит куда-то на мой рукав. Но к тому моменту легкое подозрение, возникшее у меня, когда она сказала это в первый раз, уже начало усиливаться. Я пристально взглянул на мадам, но она, похоже, почувствовала мою п ы т л и в о с т ь и вновь повернулась к Томи. Ну хорошо, промолвила она, продолжаем. Итак, что вы мне начали говорить? Дело в том, сказал Томи, что у меня тогда в голове была не разбериха. Нет, нет. Вы говорили о вашем творчестве, о том, что искусство обнажает душу художника. А сейчас я вот что хочу сказать д н у л свою Томми. У меня в то время была такая путаница в голове, что я никаким творчеством не занимался, ничего не делал вообще. Теперь-то я понимаю, что должен был, но тогда неразбериха в голове была полная. Поэтому ничего моего в вашей галерее нет. Я знаю, что это моя вина и поезд, скорее всего, давно ушел, но все-таки я кое-что принес вам сейчас. Он поднял с пола сумку и начал расстегивать молнию. Тут одно нарисовано недавно, другой уже долго лежит. А что касается Кэт, ее вещи у вас должны быть. Вы их много взяли к себе в галерею, правда, ведь Кэт? Несколько секунд они оба смотрели на меня. Потом мадам еле слышно сказала несчастные создания. Что же мы с вами сделали? Мы со всеми нашими проектами, планами? продолжать она не стала, и мне опять п о ч у д и а л о с ь что в ее глазах стоят слезы. Потом, глядя на меня, она спросила: «Стоит ли вести этот разговор дальше или хватит?» Именно после этих слов смутная мысль, которая у меня была, превратилась в нечто более определенное. Не слишком далеко я зашла, а теперь стоит ли дальше? Я поняла, чуть похолодев, что вопросы задавались не мне и не Томми, а кому-то другому, находящемуся за нашими спинами. В темной половине комнаты медленно-медленно я повернулась и уставилась в темноту. Разглядеть ничего было нельзя, но я услышала звук, механический и, на удивление, далекий. Темная часть дома простиралась намного дальше, чем я думала. Потом в глубине что-то возникло, стало приближаться, и женский голос произнес: "Да, Мари Клод. Продолжим." По-прежнему глядя в темноту, я услышала, как мадам фыркнула.